Глава 20 Покидали мы Акторию на следующий день. Тепло попрощались с правящей Читой. Щеки наливались жаром при воспоминании о ночи, проведенной на мягких губках в объятиях любимого Орлеанца. Подозрение, что кожа стала более чувствительной после русалочих процедур, явно подтверждалось. Нам так и не удалось уснуть. Но ни я, ни он не жалели. «Это удивительный мир!» Мы вновь были в рубке. Я смотрела, как становится меньше белый шарик Актории. «Спасибо, Эльм!» «Моя малыша!» «Тебя так просто удивить!» Твоя реакция всегда такая яркая. Он поцеловал висок. Каждое мгновение я вижу что-то новое в тебе. Я развернулась, в т р е т и в его поцелуй. Раздалось тихое шуршание открывающейся двери. Потом извинения. Похоже, это был второй пилот. Хотя какая разница? Разорвав поцелуй, я с тихим смехом уткнулась в рубах у мужа. Лада, что же ты делаешь со мной? Почти прорычал он. Потом мгновение ока я оказалась у него на руках и только чувствовала, как мои волосы развиваются от стремительного шага. Следующие несколько часов я не запомнила, утопая в ласках своего мужчины. «Куда мы сейчас?» — спросила, уютно устраившись на его плече, поглаживая чуть голубоватую кожу на его груди, постепенно проваливая с ь сон. Мне не терпится познакомить тебя со своей семьёй. Мы летим домой. Тихо произнёс мне в макушку. Домой. Сонно повторила, а потом на меня накатило понимание. Я вскочила, глядя на Эльма широко распахнутыми глазами. Сон улетучился. Как? На о р л я н и ю К твоим родным? Да... «Эльм приподнялся, о п и р ш и с ь на руку. Что тебя так напугало, малышка?» Я отвернулась, подтянула колени к себе, обхватила их руками, опустила на них лоб и порывисто вздохнула. «Лада», — тихо протянул Эльм, накрывая мои плечи рукой, — «у меня замечательные родители. Они тоже с нетерпением ждут тебя». Ты не представляешь, какую бурю негодования мне пришлось выдержать от мамы, когда я сказал об остановке на водной планете. Ты рассказывал им обо мне? Спросила, не меняя положение. Я ведь не принадлежу вашей расе. Разве не согласны? Все внутри сжималось от страха. Я ведь не с их планеты. Да что там, я даже не с их звездной системы. Эльм любит меня, но... Как он пойдет против своей родни, тем более они ведь правящая семья. Горло подкатил тугой комок. «Ты ведь моя жена!» В голосе почувствовалась улыбка. Меня уложили на постель, заставив, наконец, расцепить руки. Трусишка. Любимая, отчаянная, нежная. Моя. Каждое его слово прервалось ы поцелуем, разжигая едва утихшее желание. В коридоре мы провели пять дней. Отогнав от себя страхи, я погрузилась в привычные занятия. Спортзал, освоение грамоты Орлеанцев и других необходимых наук. Симулятор. Кстати, Эльм добавил еще пару летательных аппаратов на симуляторе. А вечерами бассейн. Муж составлял мне компанию. Мы плавали на перегонки, ныряли, задерживали дыхание. Он действительно полюбил воду. Я привыкла к удивительно красивым глазам остальных орлеанцев, находившихся на корабле. Настояла на том, чтобы они перестали мне постоянно кланяться. Достаточно было приветственного кивка и прижатой к груди руке. «Любимая, через несколько минут мы выходим из коридора». Раздалось из коммуникатора на моей руке. «Ты присоединишься ко мне в рубке?» «Уже бегу!» Я направилась к двери, деактивируя по пути фантомный меч. Очень хотелось посмотреть на родину своего Орлеанца из космоса. Влетев в рубку, з а с т ы л а споткнувшись, а взгляд синих глаз, изучающих меня с экрана основного монитора. Я несколько растерялась, увидев мужчину на экране, перед которым спиной ко мне стоял Эльм, скрестив руки на груди. Видимо, они только что о чем-то разговаривали, А тут я влетела, всклокоченная в своем неизменном стареньком комбинезоне. «Это и есть твоя женщина?» Мужчина прищурился, изучая меня. Честное слово, сейчас я готова была развернуться и бежать прочь из рубки. Ну или хотя бы спрятаться за спиной Эльма. Настолько был пристальным изучающий взгляд. Усилием воли подавила малодушное желание. Когда Эльм твердо обхватил плечи и стал за моей спиной, прижимая к себе, в душе поселился покой и уверенность. Я выпрямилась, глядя прямо в глаза собеседнику Орлеанца. «Дядя, я уже сказал, это моя жена, Лада», — твердо произнес муж. Меня еще раз, не торопясь, пристально изучили с ног до головы. От этого взгляда я поежилась, Не думала, что можно препарировать живого человека вот так, на расстоянии, одним взглядом. Но глаз все же не опустила. Мой орлянец, видимо, почувствовал, что мне не по себе. И позволила м о б о м укутать меня. Стала теплее и спокойнее. Повернув голову, с благодарностью посмотрела на мужа. Какой он все-таки мой. С экрана хмыкнули. Я вновь взглянула на мужчину. Черный, с проседью волосы, чуть голубоватая кожа, как у всех о р л я а н ц е в Чем-то напоминает моего мужа. Ну да, он же назвал его дядей. Родня, значит. Его брови поднялись. Наверное, его никто так откровенно не рассматривал. Не нравлюсь. Его голос звучал сурово, но в глазах мелькнуло веселье. Нравить? Вы н е Эльма п о х о ж е Я смутилась, поняв, что сказала несуразность. Конечно же. «Он был намного старше моего Эльма и постаралась исправиться. Ну, то есть он на вас». Смутилась окончательно и опустила глаза. «Эльм, мужчина уже не скрывал веселье. Она чудо. И, похоже, ей нравятся твои аумёбы. Буду рад лично познакомиться с вами, Урила Селада». Монитор погас. Я только сейчас вспомнила, что он не представился мне. Развернулась к Эльму. Видимо, он сам уже прочел вопрос в моих глазах. Это мой дядя, начальник службы безопасности императора. Зовут его Лумар Амах Ларух. Он брат моей матери. Понятно. Поэтому он такой, я на секунду задумалась, суровый. Да, положение обязывает. Но, похоже, т ы ему понравилось. Эльм с улыбкой чмокнул меня в нос. Он провел необходимые манипуляции над пультом, и на экране показался окружающий нас космос. Яркая звезда рулия и орлеания шарик голубых и зеленых разводах. Эльм обхватил меня под грудью, снова прижал к себе спиной. Моя о р л я н я п р о ш е п т а л мне в макушку, чуть пошевелив при этом волосы. И столько любви и светлой тоски было в этом голосе. Сколько лет ты не был на родине? Почему-то шепотом спросила. «Мы покинули свою планету почти десять лет назад», — сообщил грустно. «Так давно?» — честно говоря, думал навсегда. Он снова поцеловал меня в висок. «Спасибо, моя маленькая Малиша. Мне-то за что я улыбнулась? За то, что ты есть, за то, что ты моя». за то, что ты подарила нам всем шанс вернуться домой. Только сейчас я поняла, за что благодарили меня орлеанцы на этом корабле. У каждого из них там остались родные, с которыми они уже и не надеялись встретиться. Поклявшись верности своему господину, они отдали ему право управлять их судьбой, и никто из них не надеялся больше увидеть свою родную планету. Рядом остановился Урбруссер. Подошёл Рич. Ещё несколько орлеанцев. Какое-то время мы наблюдали, как приближается у в е л и ч и в а я с ь в размерах планета. «Подготовиться к спуску на поверхность Орлеании», — как-то торжественно произнёс Эльм, поднеся коммуникатор ко рту. «Всем занять свои места согласно штатному расписанию». Все вокруг засуетились. Первый и второй пилоты, штурман и инженер по связи опустились в свои рабочие кресла. Остальные скрылись в коридоре. «Эльм, а где я должна быть, согласно штатному расписанию?» Дернул за рукав мужчину. «Согласно штатному расписанию, жена должна находиться около своего мужа», строго сказал о р л я н е ц Потом окинул меня придирчивым взглядом. «Нас будут встречать, и я видел у тебя прекрасный брючный костюм». Я уже успела выйти из душа и облачилась в бежевый костюм, одновременно строгий и нарядный, когда в каюту вошел Эльм. Через два часа садимся. Позволь, я уберу твои волосы. Он быстро усадил меня к зеркалу, принялся укладывать локоны. А я любовалась им. Он красивый. Невольно вспомнилась наша первая встреча. Нет, вовсе не та в коридоре на корабле Харков, когда я почти ничего не соображала, от б о л е и безысходности. Та, когда я увидела его, очнувшись в медкапсуле. Напряженное лицо, абсолютно белые глаза, глубокая складка меж бровей. Как же он изменился сейчас! Мой неподражаемый мужчина! Разве тебя можно не любить? Я невольно всхлипнула от переполняющих чувств. Эльм скинул на меня тревожный взгляд. «Лада». «Я не смогу без тебя!» Прошептала на грани слышимости, но он услышал. Развернул меня, обхватил за плечи, поднял и крепко обнял. Я прижалась к его груди, слушая участившийся стук сильного сердца. Корабль сел на о т в е д е н н ы й для него площадки. м о й покидали его в полной тишине. Первыми шли шестеро альянцев из боевой группы. Эльм говорил, что это его личная охрана. Мужчины встали по обе стороны от трапа. Затем шли мы. Эльм придерживал меня за талию. Сразу за нами следовал доктор и р и ч От напряженности момента сердце в груди бешено стучало. В метрах в пяти от трапа находилась делегация из нескольких, несомненно, знатных орлеанцев, во главе которой стоял дядя моего мужа. Встретившись с ним глазами, я чуть улыбнулась. Почему-то из всех встречавших только он смотрел на меня тёплыми глазами. Остальные. Часть презрительно кривила рты. Часть обливала холодом. По каменным лицам других сложно было понять их отношения. Глаза затянуты глизом. Мы подошли ближе и встречающие поклонились. Я украдкой взглянула на лицо Эльма. О, я никогда не видел а столько ледяной надменности во взгляде своего мужа. Вас ожидает правитель Ушари Селан-Ларух и его супруга Колумна Селан-Ларух. Луман Амах поклонился и чуть улыбнулся мне уголками губ. Это был тронный зал. Прекрасные витражи, богатая лепнина на стенах и потолке. Пол из полупрозрачного камня. Создавался эффект. что мы шли по облакам. Эльм по-прежнему придерживал меня за талию. Рядом находились люди из экипажа. Тишина, несмотря на присутствие большого количества народа, напрягала. Почему все молчат? Мне все больше становилось не по себе. Единственное, что удерживало от паники, это твердая рука на моей талии. Огромный зал прошли под перекрестными взглядами, следуя за начальником службы безопасности. И вот я, наконец, смогла рассмотреть правителя и его жену, родителей моего Эльма. Их взгляды тоже были прикованы ко мне, холодные, изучающие. Значит, это и есть землянка. В мертвой тишине раздался голос правителя, как гром среди ясного неба. От неожиданности я вздрогнула, Эльм чуть сильнее прижал меня, успокаивая, и с величайшей учтивостью поклонился. Я уже хотела было присесть реверансе, но в брюках это выглядело бы смешно, и мне пришлось тоже поклониться. «Эльм, мальчик мой, она такая хрупкая, ты уверен?» Женщина беспомощно посмотрела на мужа. «Мама, отец, Лада, моя жена». Никто не вправе оспаривать это. Голос Эльма звучал холодно и отстраненно. Моё сердце всё сильнее сжималось. Я так боялась, что не понравлюсь родителям мужа. Вот так и случилось. Наверное, мне стоит вернуться на корабль, где ко мне относились иначе. Я опустила глаза, пряча на вернувшиеся слёзы. Правитель взмахнул рукой, и краем глаза я увидела, как огромная толпа бесшумно покидает зал. Глаза мне не хотелось поднимать. Что нового я могу там увидеть? Чувство разочарования заполняло изнутри. Я уже не хотела любоваться прекрасными витражами и другими изысками дворца. Все вокруг потеряло цвет. Мои плечи опустились. Тихо закрылись двери. Лада, девочка, я не хотела расстроить тебя своими словами. Женщина приблизилась, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Ну да, они же видят Тауру». Быстро сморгнула, беря себя в руки, и подняла уже совсем сухие глаза. «Все хорошо. Чего-то подобного я ожидала. Просто не думала, что будет столько людей. Ну, то есть, ирлеанцев, конечно. Я даже постаралась улыбнуться». «Такая встреча была необходима. Эльм представил тебя как свою жену подданным. Пойдем в гостиную, там удобнее будет общаться». «Нам многое предстоит обсудить». Я растерянно посмотрела на Эльма и встретила его ласковый взгляд. «Не волнуйся, малышка». «Такие собрания о ч е н редки». Он чмокнул меня в макушку. На самом деле, ты держалась достойно. «Мне показалось, что я не понравилась твоим родителям». Прошептала е л е слышно. Поэтому так расстроилась. Эльм остановился, развернул меня к себе и о б н я л лицо ладонями. Его родители уже прошли в соседнее помещение, и мы остались одни в огромном тронном зале. Наверное, Эльм хотел меня успокоить своими поцелуями. Но он как-то очень быстро из успокаившего перерос в страстный. Я тоже забыла обо всем. И теперь мы целовались, не в силах оторваться друг от друга. Я обнимала его за талию, позволяя его рукам сжимать меня в объятиях, а у м ё б о м укрывать теплом все тело. Удивлённый дружный вздох заставил нас прийти в себя. — Значит, это правда? — Колумна стояла в дверях, прижимая руки к груди, глядя на нас счастливыми глазами. Рядом с ней находился Ушари и улыбался. — Колумна, может, эта девочка и хрупкая, но ведь сумела же приручить Аумёбы нашего сына. Потом наклонился к уху женщины и громко прошептал, при этом подмигивая мне. «Может, мы тоже так сделаем?» Я не удержалась, з а х и х и к а л о уткнувшись в грудь мужа.